Глава восьмая. На парадном крыльце звенели один за другим нетерпеливые звонки. Глаша поспешила туда и распахнула дверь. На крыльце стояла запыхавшаяся Инна Ивлева в короткой каракулевой шубке, слегка запрошенной инием. — Слава Аллаху, ты дома! Я бежала, как угорелая. — Ты всегда так бегаешь, — заметила Глаша, пропуская Инну в прихожую. Но столько событий начала рассказывать Инна. Маша Разумовская и Алла Синицына записались в добровольческий отряд старшины Галаева и, представляешь, будут в одной роте со знаменитой Татьяной Бархаш. Я говорю, девочки, вы с ума сошли? А они? Мы пришли за тобой. Идем с нами. Я им хорошо, но только позвольте за Глашей забежать. Беги, мы тебя будем ждать в гостинице Лондон, там штамп первого кубанского добровольческого батальона. Вот я и прибежал за тобой. Одевайся, где твое пальто? Инна оглядела вешалку и потянулась рукой к легкому серому пальто глаж. Почти все наши записались их Галаеву. Кто наши? У прошлогодней выпускницы первой женской гимназии Катя Рукавишникова, Миля Морецкая, Паша Дымова, кто санитарками, кто бойцами. Маша Разумовская уже в белой косынке с красным крестиком. Ее как дочь врача-хирурга прямо зачислили в отрядные сестры Милосердия. Она-то знакома с перевязками и прочими медицинскими процедурами. Представляешь, как Машке к лицу белый платочек. А у Алки на поясе револьвер. Настоящий кольт. Она выкрыла его у своего отца. Я попросила выстрелить из кольта в мою пуховую подушку. Удумала, пуля застрянет в пуху. Ничего подобного. Прошла насквозь. Инна рассмеялась. Проиграла коробку конфет. А где ее взять? Даже сахар давно исчез. Глаша не перебивала. Знала, что в первые минуты подругу прервать трудно. «Надо идти защищать город», — быстро продолжала Инна. «Посмотри на Татьяну Бархаш. Сам войсковой атаман Филимонов на заседании Рады ставил ее в пример всем Екатеринодарским девушкам. Назвал нашей кубанской Жанной Дарк. В газете портрет ее. Пять минут назад на красной я ее видела» белая папаха, черкеска из тонкого серого сукна, мягкие сапоги с низкими каблуками, шла в окружении поручиков, просто неотразимых, а у нее брови черные, лицо бледное, очень хороша. Инна поднесла к ярким, четко очерченным губам пальцы и, целуя их кончики, звонко чмокнула. Еще новость! Вчера в мужских и женских гимназиях В коммерческом и реальном училище города выступали члены Рады. Призывали старшеклассников в отряд Галаева. Сейчас мальчишки уже с винтовками шагали по Красной. Фронт, говорят, под Энемом. Этот полустанок всего в трех-четырех верстах от железнодорожного моста через Кубань. Значит, мы будем одновременно и на фронте, и дома. Ну, пошли! Я тебя выслушала а теперь снимай шубу и идем к моему отцу сказала Глаша, взяв из рук инны и повесив на место свое пальто да некогда нас ждут подруги пыталась протестовать инна однако по давнишней привычке во всем подчиняться глаше покорно повесила шубку на оленье рога и пошла вслед за подругой в комнату леонида ивановича а Иночка, Щебетунья радостно приветствовал Леонид Иванович подругу-дочери. — Папа, послушай, какие новости принесла Инна, — сказала Глаша и в минуту повторила все рассказанное ей. — Да, — раздумчиво протянул Леонид Иванович, — дожили, значит, кубанские правители до худых времен. Казаки и офицеры не пошли защищать их, так они адресовались где детворе. Да — Да-да, к мальчишкам-гимназистам. — С большевиками и мальчишки справятся, — бросила Инна. — Ой, Ли! — усмехнулся Леонид Иванович. — Большевики, знаете ли вы, что это? Знаете ли, что большевики — это значительная сила, хорошо организованная партия? Она уже прошла немалый боевой путь, у нее есть вожди, Есть опыт борьбы, есть хорошо продуманная программа, и это она установила власть советов во всех городах России, и у нас на Кубани советы уже в Армавире, Майкопе, Ейске, Новороссийске. «Значит, наш Екатеринодар — героический город, если не отдается в руки большевиков», — заявила Инна. «Город самый обыкновенный». Только кубанское правительство необыкновенно контрреволюционно. Большевики отнимут у нас все, убьют интеллигенцию, войдут в город, начнется сплошной погром. — Поешь, Инна, с чужого голоса, — заметила Глаша. — Все равно. Лучше будет, если мы большевиков не пустим. — Не пустить их нельзя, — сказал Леонид Иванович. Без Кубани и России и Екатеринодар не сможет долго жить таким удельным княжеством. Инна недовольно сдвинула круто изогнутые темные брови. — Ты ни разу почему-то не подумала, где и с кем твой брат Алексей? — вдруг сказал Иглаш. — Может статься, что он давно с большевиками и идет на Екатеринодар? Он, как человек интеллигентный, не может быть с большевиками. Юнкер Яковлев — очень интеллигентный человек, но возглавляет большой отряд красных, — вставил Леонид Иванович. — А почему бы поручику Ивлеву не быть во главе какого-нибудь другого революционного отряда? Нет, — Нет-нет, — не сдавалась Инна. — А что я скажу Синицыной и Разумовской? — Скажи, что затея Кубанской Рады и Филимонова совершенно безнадежно, посоветовала Глаша. Но я обещала и тебя завербовать в отряд Галаева. Ну, обещанного три года ждут. Ты все шутишь, а они с этого дня сочтут нас за жалких трусих. Храбрость достойна славы, когда она проявляется уместно, — сказал Леонид Иванович. Хорошо сражаться за великие цели. А какой смысл подставлять свою грудь под пули за то, что, по сути дела, перестало уже существовать, за умершее? Нет, Инна, ставьте на карту жизнь за то, что имеет будущее. А разве у большевиков имеется что-либо прекрасное? Мой папа говорит, что большевики только способствуют анархии. Сергей Сергеевич в архитектуре большой специалист и умный творец, но в вопросах революции страшно далек от истины. Он не представляет, какую силу таят в себе большевики — чего они хотят? — Так значит, вы против того, чтобы я записалась в отряд галаевцев? — вдруг смутилась Инна. — Инночка, я вас люблю так же, как Глашу, — ответил Леонид Иванович, — и мне будет убийственно горько увидеть вас в рядах обреченных. — Но что же делать? Что? — Подождать прихода большевиков, — сказала Глаша. — Сколько же ждать? — не больше недели ох боюсь я их боюсь пусть большевиков боятся враги революции а тебе то чего боятся инна привычно сидела за роялем играла времена года чайковского глаша взяв томик пушкина уютно примостилась с ногами в углу широкого турецкого дивана неподалеку от рояля Уже не впервые Глаша с Инной так коротали предвечернее время, которое в доме Ивлевых называли часом волка и собаки. Сегодня студенные сизые сумерки от жестокого мороза быстро синели, и, может быть, оттого сейчас в гостиной с ее жарко натопленной печью каждую минуту делалось уютней и милей. Инна по памяти играла многое из Чайковского, потом Глаша наизусть читала Пушкина. Если раздавалась «Осенняя песнь», то тут же следовали стихи из написанных в «Болдинскую осень». Звучала зимняя мелодия, и Глаша декламировала «Мороз и солнце, день чудесный». Вдруг Сергей Сергеевич Ивлев в соболе шапке, в шубе, очевидно, прямо с улицы, вошел в гостиную. Вы ничего не слышите? Недалеко от города бухают пушки. Ну! Глаша вскочила с дивана. Говорят, идет бой под Энемом. Инна оборвала игру. Тотчас же сквозь внезапно воцарившуюся тишину явственно проступили удары, похожие на раскаты отдаленного грома. В зимней раме окна вздрагивало и ныло стекло. — Пойдем на крыльцо. Инна поднялась из-за рояля. — Оденьтесь, — сказал Сергей Сергеевич. — На улице мороз! Не слушаясь его, девушки выбежали из комнаты. На крыльце канонада различалась куда отчетливей. Впервые в жизни слышала ее Глаша и говорила ей это о многом. Прежде всего, о новой, небывалой эре, наступившей в России, о гражданской войне и революции, о том, о чем мечтали целые поколения русских революционеров, чего всю жизнь добивались ее отец и мать. Вот победные волны с далеких берегов Невы прихлынули к берегам Кубани. Если бы не погибла мать, как она радовалась бы этой канонаде! Может статься, что революционные войска, матросы, новороссийские рабочие уже нынешней ночью сметут отряды Галаева И войдут в город. Как сильно бьют пушки, Глаша взволнованно обняла за плечи Инну. Мне эта канонада кажется Значительней всякой музыки. Инна молчала. Плечи ее дрожали. Глаша тоже притихла. Нет, ни Чайковский, ни Лист, Ни Бетховен не создали Ничего равного этой канонаде. В ее громовых ударах, в отдаленных раскатах нечто совсем особенное. Глаша схватила Инну за локоть. — Побежим на берег Кубани. Хрустя ботинками по мерзлому снегу и тесно прижимаясь друг к другу, Глаша и Инна, обогнув дровяные склады, прибежали к реке и остановились. Еще не замерзшая Кубань масляно чернела мутными водами, Бой шел в юго-западной стране, в верстах в четырех-пяти от города. Короткие вспышки выстрелов, напряженные и быстрые, освещали белесами зорницами мглистое небо. Холодный ночной сумрак вздрагивал от орудийных выстрелов. Инна кутала плечи серой шалью. — Придут большевики и отнимут у нас все. — Нет, — ответила подруги Глаша. С большевиками придет новая жизнь. Вот об этом говорят эти громы. Следующим утром, часов в одиннадцать, к Глаше снова прибежала Инна и разом выпалила. Большевики под Энемом разбиты. Надо бежать в войсковую больницу. Туда привезли убитых. Убит командир батальона войсковой старшина Галаев. Убита и Татьяна Бархаш». В начале боя она была ранена в руку, но не оставила своего пулемета. Пойдем посмотрим. Глаша, хмурясь, отказала. Но там и наши, — взволнованно продолжала Инна. Встретила Катю ровную, вся в слезах. Брат ее, Володя, ученик шестого класса коммерческого училища, привезен в больничный морг. Там Катя нашла Эмилю Морецкую и моего знакомого прапорщика Ваню Моисеенко, Завтра будут всех хоронить? — На похороны я пойду, а в морг нет, — ответила Глаша. На другой день, 26 января, Глаша и Инна пошли в Белый войсковой собор на отпевание убитых гимназистов. Морозный ветер перехватывал дыхание, слепил кружившимися в воздухе миллионами мелких хлопьев снега и сверкающими крестиками инея. Несмотря на то, что собор был переполнен людьми, верхние окна промерзли, и стекла в них холодно играли разноцветными огоньками ледяного хрусталя. В прозрачном сумраке сотни свечей, тонких и толстых, пылали уныло и тревожно. Свежий запах стужи проникал внутрь громадного храма, плотно сбитая баба в новеньком романовском полушубке Страсть-то какая! На полу рядами стояли белые длинные гробы. «Ох, Божья матушка!» — продолжала охоть баба. «И все-то мерзлые!» Углаши при виде синеватых, темных отожогов лиц, закрытых кисеей, пробежал по голове нервный холодок, и она робко остановилась. Люди старые и молодые, военные и штатские, точно придавленные непоправимостью свершившегося, покорно стояли в соборе. Инна в поисках гроба милии Морецкой протиснулась вперед. Лики святых, грозные и отчужденные от мирской суеты, на огромном иконостасе, снизу освещенным желтоватым пламенем свечей, как будто приобрели выражение беспредельной скорби. Погибла Морецкая. А за что? Правда, миля из дворян, но семья ее настолько обеднела, что девушка обходилась одним лишь форменным гимназическим платьем и самодельными вязанными шапочками. Тонкая, стройная, откинув назад голову в каштановых волосах, отливавших золотой рыжинкой, с блестящими фиалковыми глазами, бегала она по коридорам, залам и классам гимназий. Словно по ветру развивались ее вьющиеся волосы, А как ладно сидели, то одна, то совсем другая, эти ее вязаные шапочки на задорной головке. И вдруг она здесь, в каком-то некрашенном, неподвижном гробу. Инна протиснулась сквозь толпу к тому длинному белому, что теперь означало бывшую гимназическую подругу, оглянулась на Глашу, здесь, мол, Миля. Да, теперь там было то, что прежде звалось И, пожалуй, если бы четыре дня назад не удалось отговорить Инну от вступления в отряд Галаева, то могло бы статься, что и она оказалась бы здесь. Как же непоправимо все, что быстро свершается!» Миля Морецкая всего лишь неделю назад встретилась с Инной на Красной, как никогда оживленная, с пылающими от румянца щеками. Она весело говорила, что только сейчас отказала в руке молодому греку Накарциди, сыну Екатеринодарского богача. — Я, — блестя глазами говорила Миля, — поеду в Харьков держать экзамен в университет на медицинский факультет. А этот Пиндес, — она имела в виду неудачливого жениха, — Хотел, чтобы я украсила его гостиную и нарожала ему наследников. Но вот вместо Харьковского университета пуля под Энемом. Стоя рядом с Инной, о своем думала Глаша. Какая же это бессмысленная авантюра — защищать город от большевиков, уже установивших власть Советов по всей России, — утопающие хватаются за соломинку. А молодая жизнь погибла, ничего не отвратив, ничем не укрепив атамана Филимонова. Все равно Екатеринодар, как последний бастион контрреволюции, уже дышит на ладан. Не нынче завтра над атаманским дворцом водрузится красное знамя. Еще позавчера вечером, слушая канонаду, Глаша всей душой страстно жаждала, чтобы галаевцы были уничтожены, а сейчас не в силах была отделаться от невольного, скорбного чувства, думая о Морецкой. Жалей было и других, бессмысленные, напрасные жертвы. Меж гробами ходил священник, торопливо бормоча осипшим голосом слова молитв, которых не понимала и не старалась понять Глаша. Кадила в руке белобородого священника, взлетая, звякала медью крышек и цепочек. Все сильнее к запаху воска примешивался запах ладана, обычно сопутствующий смерти и похоронам. Серый дымок еловых углей, пахнущий лучиной, медленно расползался в воздухе над белыми неуклюжими гробами из Нового Теса. За священником медленно важно шествовал громадный, кудлатый, со всклокоченными усами и бородой протодьякон, и то и дело могуче рявка локтавой со святыми упокой. Казалось, он радовался за молодых людей, безвременно отошедших в лона вечного покоя. Большой хор певчих в праздничных кафтанах, по окончании панихиды, спустившись с балкона, двинулся за факельщиками в белых ливреях, провожая протяжным пением гробы, которые начали верениться и выносить из собора, и ставить на траурные катафалки, украшенные лентами и зажженными фонарями, перевитыми флером. На всех покойников не хватало нарядных катафалков, запряженных рослыми вороными лошадьми, в белых длинных попонах с султанами из перьев между ушами. К паперти начали подкатывать извозчичьи двухрессорные линейки и ломовые дороги. Глаша вышла из собора и, дожидаясь Инну, стояла в стороне от толпы, машинально считая гробы. Наконец, когда вынесли семьдесят второй гроб, Она увидела Инну, Машу Разумовскую, Аллу Синицыну и знакомых молодых прапорщиков, помогавших им нести длинный сосновый ящик с милей Морецкой. Глаша подошла к подругам. Вместе поставили гроб Морецкой на очередную повозку. Низкорослый мужик в высокой шапке в валенках, подшитых кожей, сердито дернул вожжами воронежского битюга с густой гривой, слегка запрошенный снегом. Впереди уже двигалось множество линеек, дрог. Вместе с катафалками они составляли внушительное зрелище, никогда не виданное в Екатеринодаре. На Красной останавливались трамваи, пешеходы стеной выстраивались по обеим сторонам улицы. Шествие за гробами павших в бою под Энемом гимназистов и гимназисток было мрачным. Бессмысленность жертв усугубляла эту мрачность. Мать Миле Морецкой, бедно одетая, простоволосая, судорожно цеплялась руками за гроб. Едва поспевая за дрогами, она спотыкалась, всхлипывала, задыхалась. Никто не пытался ее ни удержать, ни утешить. Всем было ясно, эта худенькая женщина теперь навеки осталась одна оденешенька на всем белом свете. Вдоль длинной кладбищенской аллеи по обеим сторонам дорожки зияли узкими щелями могильные ямы, а возле лежал тяжелый чернозем, прослоенный снегом. У каждой могилы в рыданиях бились матери убитых. Когда Милю поднесли к могиле, Глаша заглянула в гроб, пышные каштановые волосы, бойкие локоны еще вились над смуглым выпуклым лбом, но уже приобрели неживой, ленялый вид. Особенно же поразили Глашу полузакрытые глаза. В них не осталось и следа от прежнего блеска и задора. Померкшие, неподвижные, они были так холодны, что тонкий остистый иней, осев на изогнутых волосиках черных ресниц, не таял, и сверкал первозданной белизной. Обтянутая шелком белой блузки высокая девичья грудь, приподнятая последним вздохом, точно закаменела. Прощаясь с Милей, Глаша взяла ее руку и, ощутив ледяную тяжесть этой руки, испуганно выпустила ее из пальцев, и мертвая рука с каменным стуком упала на дно гроба. Прапорщики поднесли крышку Предвечернее солнце выглянуло из-за облаков, и вдруг желтым прощальным лучом еще раз раззолотило каштановые волосы с рыжеватым отливом. И они еще на одно уже последнее мгновение ожили, чтобы тут же навеки скрыться под гробовой крышкой. Рядом у соседних могил рыдали матери. От их исступленных воплей кладбищенские галки всполошенно взлетали, сбивая крыльями стополей снежную пыль. Наконец, гроб с милией опустили и начали забрасывать землей. Глаша, кусая от тоски губы, пошла вглубь кладбища, в лес крестов, памятников, часовен и оград. Шла она по неистоптанному бархатистому снегу, оставляя в нем глубокие следы. Холодный круг солнца, выглядывая из-за быстро несущихся облаков, ослеплял скорбным и острым блеском. Долго, долго ходила глаш, а когда морозный воздух стал резок и ледяное небо зазеленело в просветах, вся с головы до ног, обсыпанная снегом, вернулась в аллею. Там уже не было ни души. Дубовые и сосновые кресты торчали над длинными высокими земляными буграми, и казались они живыми распятиями, все видящими и все осуждающими. Стоят глубоко врытые в могилы и слушают, как по-зимнему холодно, бесприютно гудит в тополях, осинах и акациях в южный ветер.